16. В поисках острова Колдунов Им везло. Серебряный туман тесно окутал корабль, так что он пыл в круге, едва ли вдвое превышающем его длину. Туман скрывал корабль. Кентон спал мало и загонял грибцов до изнеможения. «Приближается сильная буря», — предупредил Сигурд. «Молись Одину, чтобы она задержалась до нашего прихода в Эмактилу», — ответил Кентон. «Будь у нас лошадь, я принес бы ее в жертву всеобщему отцу», — сказал Сигурд. «Тогда он придержал бы бурю». «Говори тише, чтобы нас не услышали морские кони», — сказал Кентон. Он расспросил викинга о его замечании во время рассказа пленного капитана, когда тот сказал, что жрица в жилище бела. «Она в безопасности, даже откланята, пока у нее нет другого возлюбленного, кроме Бога», — объяснил Сигурд. «Другого возлюбленного, кроме Бога», — взревел Кентон, опуская руку на рукоять меча и свирепо глядя на Сигурда. «У нее не будет другого возлюбленного, кроме меня, Сигурд. Ни Бога, ни человека. Что ты хотел сказать?» «Убери руку с меча, волк», — ответил Сигурд. «Я не собираюсь оскорблять тебя. Только Боги есть Боги». «И ведь капитан говорил, что твоя женщина ходит как во сне. Память у нее отобрали. Если это так, кровный брат, то она и тебя не помнит». Кентон сморщился. «Нергал однажды пытался разлучить любивших друг друга мужчину и женщину», ответил он, «как мышь Шарейн. Не смог. Не думаю, что жрец Нергала преуспеет там, где потерпел поражение его хозяин». Не очень умное рассуждение волк. Это Зубран неслышно подошел к ним. «Боги сильны, поэтому им не нужны хитрости коварства. Они наносят удар, и все кончено». Я согласен, что это не артистично, но зато результативно. Человек, у которого нет силы богов, должен полагаться на хитрость и коварство. Поэтому человеку часто удается то, что не удается богам. Из своей слабости он черпает силу. Богов нельзя в этом винить, разве в том, что сделали человека слабее себя. Поэтому Кланета следует опасаться больше, чем Нергала, его хозяина. «Он не может изгнать меня из сердца Шерейн», — воскликнул Кентон. Викинг склонился к компасу. «Может, прав ты, пробормотал он, а может, зубран. Все, что я знаю, пока твоя женщина верна белу, ни один человек не может повредить ей». Уклончивый в этом пункте, в остальных викинг отвечал прямо и подробно. Он многое видел, будучи рабом жрецов Нергала. Он знал город, хорошо знал храм Семизон. Но лучше всего то, что он знал, как попасть в Эмактилу другой дорогой, не через гавань. Это было очень важно. Ясно, что в гавани их могли сразу же узнать. Смотрите, друзья. Сигурд концом меча начертил грубую карту на досках палубы. Вот город. Он в конце фьорда. По обе стороны фьорда вздымаются горы и двумя длинными полосами уходят далеко к морю. Но вот здесь он указал место, где береговая линия приближается к вилке, откуда отходит левый горный отрок. Здесь залив с узким входом со стороны моря. Жрецы Нергала используют это место для тайных жертвоприношений. Между заливом и городом дорога, идущая через холмы. Дорога приводит к большому храму. Я прошел по ней и стоял на берегах залива. Вместе с другими рабами... Нес жрецов в носилках и предметы для жертвоприношения. «Потребуется два сна, чтобы корабль добрался от Эмактилы до этого места. Но только половина этого времени напрямик, и сильный человек смог бы проделать этот путь еще быстрее. К тому же я хорошо знаю храм Семизон. Он долго был моим домом», — продолжал Сигурд. «В высоту он достигает 30 мачт. Кентон быстро прикинул. Получается около 600 футов. Да, высоко». «Сердцевину храма, — говорил Сигурд, — составляют жилища богов и богини штар одно над другим. Вокруг этой сердцевины помещение жрецов и жриц и меньшие святилища. Главных святилищ семь, самая верхняя из них принадлежит Белу. Внизу обширный двор с алтарями и другими священными предметами, куда люди приходят молиться. Все входы сильно укреплены и охраняются. Даже мы вчетвером не сможем войти здесь». Но вокруг храма, который имеет такую форму, он нацарапал усеченный конус. Проходит большая каменная лестница, вот так. Он провел спиральную линию от основания конуса к вершине. На одинаковом расстоянии друг от друга на лестнице стоят часовые. У основания лестницы казармы гарнизона, ясно? Ясно, что потребуется армия, чтобы захватить храм, проворчал джиджи. -Джи. Вовсе нет, ответил викинг. Вспомните, как мы захватили галеру, хотя их было гораздо больше. Мы подплывем на корабле к этому тайному месту. Если жрецы там, сделаем, что сможем, перебьем их или убежим. Но если норны прикажут жрецам не быть там, мы спрячем корабль и оставим грибцов на попечение чернокожего. Потом мы вчетвером в одежде моряков и в длинных плащах, захваченных на галере, пойдем скрытной дорогой к городу. «По поводу лестницы у меня есть план. Вдоль нее стена, до груди человека. Если сможем незаметно пробраться у основания лестницы, поползем в тени этой стены, по дороге убивая часовых. Доберемся до жилища Бела, войдем и заберем Шарейн. Но в хорошую погоду этого не сделать», — закончил он. «Должна быть темнота или буря, чтобы нас не увидели с улицы. Поэтому я молю Одина, чтобы он задержал бурю» пока мы не доберемся до города и не начнем подъем по лестнице. Потому что в бурю мы сможем все это проделать и сделаем быстро. Но я не вижу в этом плане возможности убить кланета, ворчал Зубран. Ползем, прячемся, снова ползем с шареем. И все, клянусь армуздой, у меня слишком нежные колени, чтобы ползать. К тому же мой етаган хочет отцарапать шкуру черного жреца. Пока кланят жив, для нас нет безопасности, прохрипел Джиджи на свой старый мотив. Я пока не думал о кланете, сказал Викинг. На первом месте женщина Кентона. После этого займемся черным жрецом. Мне стыдно, сказал Зубран. Следовало бы помнить. Но, по правде говоря, я чувствовал бы себя лучше, если бы по дороге к ней у нас была возможность убить кланета. Я согласен с Джиджи. -Джи. Пока он жив... Нет безопасности ни для твоего кровного брата, ни для кого из нас. Впрочем, Шарейн, конечно, в первую очередь. Викинг всматривался в компас. Снова посмотрел внимательно и показал остальным. Голубые стрелки располагались параллельно, их острия указывали на одно место. «Мы движемся прямо к Маккиле, сказал Сигурд. «Но вошли ли мы в фьорд? Во всяком случае, мы близко к нему». Он повернул рулевое весло, корабль развернулся. Большая стрелка повернулась на четверть оборота. Маленькая указывала по-прежнему прямо. «Это ничего не доказывает», — сказал Викинг. «Только то, что мы больше не направляемся прямо к городу. Но мы где-то рядом с входом. Следите за грибцами». Все медленнее полз корабль, отыскивая путь в темноте. И вот перед ними показалось что-то темное. Оно росло медленно, медленно. Показался низкий берег, который вскоре резко поднимался и тонул в глубокой тени». Сигурд произнес благодарственную молитву. «Мы по другую сторону гор», — сказал он, «где-то вблизи от того места, о котором я вам говорил. Пусть надсмотрщик ведет корабль вдоль берега». Он резко повернул весло. Корабль развернулся и пошел вдоль берега. Скоро впереди показался высокий хребет. Они обогнули его и оказались у узкого залива, в который Сигурд и направил корабль. «Здесь мы спрячемся», — сказал он, — «вон в той группе деревьев». Они растут прямо из воды. В этой рощице корабль не увидят ни с моря, ни с берега. Они вплыли в рощу. Длинная густая листва скрыла корабль. «Привяжите корабль к деревьям», – прошептал Сигурд. «Побыстрее. Тут могут оказаться жрецы. Посмотрим позже, когда двинемся в путь. Корабль оставим на женщин, с ними чернокожий, и пусть сидят тихо до нашего возвращения». Он пожал сильными плечами. «У тебя будет больше шансов вернуться, если ты срежешь свои длинные волосы и бороду», Сигурд сказал Перс и добавил. «И у нас тоже». «Что?» — гневно воскликнул Сигурд. «Срезать волосы! Даже когда я был рабом, их не тронули». «Умный совет», — заметил Кентон. «Изубран. Твоя пламенная борода и рыжие волосы лучше бы сбрить их или, по крайней мере, перекрасить». «Клянусь армуздом, нет!» — воскликнул Перс так же гневно, как Сигурд. Птицелов расставил сеть и попался в нее, рассмеялся Сигурд. Совет, тем не менее, хорош. Лучше потерять волосы с головы, чем голову с плеч. Девушки принесли ножницы. Со смехом они подстигли гриву Сигурда, укоротили его длинную бороду, придав ей форму лопаты. Удивительно преобразился после этого Сигурд с интрига. «Вот уж кого кланет не узнает», — увидев, сказал Джиджи. -Джи. Теперь в руках женщин оказался перс. Они погрузили в темную жидкость тряпки и обложили ими голову и бороду Зубрана. Красный цвет потемнел, сменился Каштановым. Разница между старым и новым Зубраном оказалась не столь велика, как между Старым и Новым Сигурдом. Но Кентон и Джиджи -Джи кивнули одобрительно. Красный цвет, бросавшийся в глаза, как грива северянина, исчез. Остались Кентон и Джиджи. -Джи. С ними мало что можно было сделать. Нельзя изменить лягушачий рот Джиджи, мигающий бусинки глаз, лысую макушку, необыкновенно широкие плечи. Сними кольца с ушей, попросил Кентон. А ты браслет с руки, ответил Джи Джи. Подарок Шарейн, никогда, воскликнул Кентон гневно, как только что северянинный перс. Ушные кольца подарила мне женщина, которая любила меня не меньше, чем твоя. Впервые за то время, что Кентон знал джи, -Джи в голосе того прозвучал гнев. Перс негромко рассмеялся. Это сняло напряжение. Кентон виновато улыбнулся барабанщику. джи, -джи ответил улыбкой. «Что ж», — заметил он, — «похоже, мы все должны принести жертву». И начал отстегивать кольца. «Не надо, Джи-Джи!» Кентон почувствовал, что он не в состоянии расстаться с браслетом, символом любви Шерейн. «А оставь их! Кольца и браслет можно спрятать!» «Не знаю», — с сомнением ответил Джи-Джи, «лучше бы снять!» и что-то есть в идее жертвоприношения». «В твоих словах мало смысла», – упрямо сказал Кентон. «Ты думаешь?» – размышлял Джиджи, -Джи, «Многие видели у тебя на руке этот браслет, когда ты сражался с Кланетом и потерял Шарейн. И Кланет видел его. Что-то нашептывает мне, что он более опасен, чем кольца в моих ушах». «Мне никто ничего не шепчет», – упрямо ответил Кентон. Он пошел в бывшую койоту Кланета и начал переодеваться в одежду моряков, взятую на галере. Он надел кожаную рубашку, рукава которой крепились вокруг запястьй. «Видишь», — сказал он Джиджи, -Джи, «браслет не виден». Затем брюки из того же материала, перевязанные у пояса. Высокие ботинки со шнуровкой. Поверх рубашки короткая кольчуга. На голове конический металлический шлем, с которого на плечи и спину свисала промасленная прочная кожа. Остальные оделись так же, только Перс не расстался со своей старой кольчугой. Он сказал, что знает ее прочность, а остальные ему не знакомы. Старый друг испытанный и всегда верный, сказал он, не оставит его ради новых, чью верность еще не испытал. А Джиджи -Джи низко натянул шлем и спрятал уши и ушные кольца. Вокруг шеи он повязал шелковый шарф, укрыв им рот. Набросив поверх всего плащи, они посмотрели друг на друга повеселевшими глазами. Викинг и Перс изменились неузнаваемо. Можно не бояться, что их узнают. Кентон тоже сильно изменился, благодаря новой одежде. Плащ скрыл короткие ноги Джи-Джи. Шарф вокруг лица и конический шлем делали его тоже с трудом узнаваемым. «Хорошо», – прошептал Викинг. «Очень хорошо», – подхватил Кентон. Они перепоясались и сунули за пояс свои мечи и короткие мечи, скованные Сигурдом. Только джи, -Джи не взял ни девятифутовый меч, скованный Сигурдом, ни свою булаву. Булава слишком известна. Меч – помеха в пути. И его, как и булаву, невозможно скрыть. Он взял два меча средней длины, взял и длинную веревку и прицепил к ней крюк. Обвязался веревкой, а крюк подцепил к поясу. «Веди нас, Сигурд!» – сказал Кентон. Один за другим они перелезли через борт, прошли по мелкой воде и постояли на берегу, пока Сигурд осматривался в поисках ориентиров. Туман стал еще плотнее. Золотые листья, соцветия алых и желтых цветов были вытканы на фоне тумана, как на древнем китайском экране. В тумане показалась фигура Сигурда. «Пошли, я нашел дорогу». Молча пошли они сквозь туман под серебряной тенью деревьев.